Глава 32. Теперь можно и погулять. Провести, так сказать, рекогностировку местности. Напрыгавшаяся до изнеможения Ника с удовольствием ехала на маминых руках, обняв ручками мою шею. Если честно, дышать теплое колечко слегка мешало, ведь дочь, намаявшаясь без меня, вцепилась крепко, не оторвешь. Но пытаться ослабить родной захват я не собиралась, пусть сжимает. Я тоже боюсь снова потерять мою малышку. Мамсик! в глазах девочки вдруг заплескалась тревога. «Ты знаешь, вчера к Лиле и Деннику змея в комнату заползла. Я увидела это вот тут!» — маленький пальчик показал на лоб. «Такая змея большущая, гадкая, мне сразу очень страшно стало. Я тете Тане про это рассказала, и она Лиле и Деннику в комнату не пустила!» Я вопросительно подняла брови. «Ты уверена?» «Да, мамочка. Я очень старалась найти тетю Таню, и у меня получилось. Там все хорошо!» А мне потом очень сильно голова болела, и спать хотелось. Я и заснула. Я с нежностью поцеловала загорелый лобик. «Родная моя малышка Индиго, ты вчера все-таки услышала меня и смогла спасти своих друзей. Вот только чертов колдун без крови обойтись не смог. Не думать об этом, слышишь? Посмотри, как мгновенно оживилась, забулькала и зачавкала гнилая бездна безумие. Ты хочешь туда? Нет, не хочу». А в Сан-Тропе по-прежнему роскошествовал жаркий июль. Все тоже ярко-синее небо, буйное солнце, щедрая зелень, запах моря. Не изменилось ничего. Да и не могло измениться. В природе безразлична людская злоба, их черные мысли и мерзкие желания. До поры до времени безразличны, конечно. Пока действия человечков не угрожают ей природе лично. А Дюбуа природе не угрожал, он ее даже оберегал. Во всяком случае, участок вокруг виллы был безупречен. Идеальный газон, ухоженные деревья, тщательно подстриженные кусты, слуги колдуна работают без отдыха. На участке по-прежнему возился садовник, тощая парочка, чистившая перед завтраком бассейн, сейчас занималась уборкой территории. Я решила прогуляться к воротам, посчитать охранников. Ника поставить ее на землю не просила, она только слегка ослабила захват и склонила голову мне на плечо. Легкое теплое дыхание крылышками бабочки щекотало шею. Что происходит, Господи? Ведь это наша вилла, и сейчас мы должны были бы вот так же гулять, наслаждаясь летним теплом, а вокруг со слоновьим топотом носился бы май. И со стороны дома звучали бы веселые голоса Лешки, Таньского, Хали, Инги, Алины, Артура. Но не звучат. Слышно только пение птиц, отдаленный шум моря, позвякивание инструментов прислуги и шорох шагов охраны. Вот кого здесь было более чем достаточно, так это бравых секьюрити. Здоровенные накачанные негры надежно оцепили весь периметр участка. Двое торчали в будке у ворот, остальные слонялись вдоль забора, причем никто из них не спал. Охрана и не спит. Уму непостижимо. Помнится, когда я бежала из подмосковной психушки, тамошние уж не бравые ребятки создали мне режим наибольшего благоприятствования. Что я делала в подмосковной психушке? Долго рассказывать. Смотрите книгу Анны Ольховской «Право бурной ночи». Здесь же ситуация посложнее. Мрачная секьюрити, чей цвет кожи удачно гармонировал с черной униформой и черными ботинками, они бы еще валенки в такую жару напялили, как-то без особого восторга наблюдали за нашим приближением. Когда до ворот осталось метра два, из будки, бугрясь мускулатурой, вылез полкан под два метра ростом и грозно загавкал. И совершенно не обязательно в совершенстве владеть французским языком, чтобы понять, нам здесь не рады. Мамсик, пойдем отсюда, дядьку, злиться. Не сказать, чтобы мой ребенок был напуган, Ника смотрела на здоровяка с неудовольствием, словно на груду камней, заваливших дорогу. Пойдем, солнышко, пойдем. Мама уже увидела все, что хотела. И увиденное ей очень не понравилось. Сбежать отсюда практически невозможно. Будь я американка и с малолетства посещавшей психотерапевтов, я бы сейчас подстреленным зайцем металась по территории в поисках подходящего пакета. Да не тошнит меня, что вы. Но ведь каждый американец знает, в экстремальной, кажущейся безнадежной ситуации, когда ты в отчаянии и не знаешь, что предпринять, надо непременно подышать в бумажный пакет. Если не поможет, надень пакет на голову и прикинься мешком картошки, а вот проблемы тебя не заметят и пройдут мимо». Другого объяснения этой дурацкой методики, частенько показываемой в их фильмах, я не нахожу. Фигню насчет кислорода и углекислого газа даже слышать не хочу. Почему-то она, фигня, властвует только над умами американского народа. В Европе бумажные пакеты используют по прямому назначению, для упаковки. Про братьев-славян я вообще молчу. Наши обычно дышат не в пакет, а в трубочку инспекторов ГИБДД. И вообще особой безнадеги в этой, не скрой, гнуснейшей ситуации я не вижу. Вот когда я сидела в бутылке, а мое тело пыталось исполнить любой приказ колдуна, тогда да, было жутковато от осознания собственной беспомощности. Теперь же я, снова я, и полностью отвечаю за свои действия. Потеряла способность говорить? Ладно, переживу. Не могу общаться письменно и не умею читать? Тоже. Стоп. А вот это я так и не проверила. Так, для начала придется поставить ребеныша на землю. «Мамочка, почему ты меня отпустила?» Ника решила немного покапризничать. «Не хочу ножками идти». Я подмигнула малышки и, присев на корточки, написала пальцем на земле имя дочери. «Ага, написала. Национальная индийская изба получилась. Фиг вам. На земле остались непонятные каракули. А, кстати, из каких букв состоит имя Ника?» «И что это такое буквы?» «Приплыли. К корявому берегу осознания реальности. Перед вами немое, необразованное бревно». И уверенность дюбуа в абсолютной бесполезности и безобидности этого бревна имеет под собой довольно увесистое основание. На трех слонах лежит, к примеру. Вот только у слонов ноги глиняные. Или станут такими. Не бывает безвыходных ситуаций, ведь в них, в ситуации, как-то входишь, верно? Значит, отверстие в западне все же есть. Пусть даже оно сейчас и захлопнулось. Отхлопнем. Ну что, порисовала? Дочка с любопытством рассматривала маме на каляки-маляки. «А что это?» «Не знаю». «Тогда пойдем в бассейн покупаемся». Ника, забыв о недавнем капризульстве, уже тянула меня за руку к манящему солнечными бликами голубому зеркалу воды. «Ой, только там тетя какая-то, я ее видела вместе с тем плохим дядькой. Он вел себя с ней не по-джентльменски», — важно заявил ребенок, подняв указательный палец. Дочка так забавно скопировала папу, что я не выдержала, и впервые за эти долгие дни и годы звонко расхохоталась. Замечательно. Пустой бочкой бухнул за спиной осточертевший голос Мерзье. Вижу, общение и прогулка пошли на пользу обеим. Ника оживилась и снова стала контактной, с удовольствием болтает. Пора начинать обучение. Я доволен, женщина. Ты справляешься хорошо. Я даже не буду наказывать тебя за воровство. И не надо сверкать глазами. Все, что находится в этом доме, независимо от того, кому принадлежало раньше, — мое. И брать вещи без моего разрешения означает воровать их. Но так и быть, оставь их себе. Вот спасибо, благодетель ты наш. Очаровашка Паскаль притащился в сопровождении уронившего меня со ступеней Франсуа. Парнишка топтался за спиной хозяина и как-то странно смотрел на меня. Наверное, потому что я теперь слегка отличалась от бездушной марионетки. Эх, мальчик, мальчик, что у тебя заставило пойти в услужение к столь гнусному типу? Ты ведь не тупой зомби, я вижу. Ты здесь по доброй воле. Захотелось научиться власти над людьми, делать из них покорных слуг, готовых на все. Жаль. Лицо у тебя славное, глаза пока живые и умные. Но скоро станут мертвыми и умными, как у твоего хозяина. Дюбуа повернулся к помощнику и приказал забрать у меня Нику. Парнишка, криво улыбаясь, направился к нам. Дочка, при появлении колдуна, мгновенно вернувшаяся на мамины руки, прижалась ко мне еще сильнее и враждебно смотрела на подошедшего Франсуа. Потом враждебность сменилась сомнением, брови девочки насупились, она, не отрываясь, выглядывалась в глаза парня. «Но когда тот попытался забрать ее у меня», Ника, прекратив игру в гляделки, закатила великолепнейший образцово-показательный скандал. Скажу одно: мое левое ухо, принявшее на себя основной удар, временно вышло из строя. Визжать дочку умеет, как никто другой. Франсуа беспомощно оглянулся на хозяина, явно не зная, что делать с плотно прилипшим к матери истошно орущим ребенком. Оторвать от меня Нику, не причинив ей при этом боли, было невозможно. Мерзье перекосило, словно он отхлебнул укрепленного венца, разлитого на мухадранском винзаводе. «Ладно, женщина», — процедил он, жестом посылая незадачливого помощника куда подальше. «Так и быть, оставайся со своей дочерью. Придется, похоже, переселить тебя к ней в комнату. Молодец, дочь выполнила обещание. А сейчас неси Нику в дом, начнем работу. Спорить и тупо упираться сейчас глупо и бессмысленно. Можно потерять завоёванные позиции». Будем продвигаться вперед постепенно. Кавалерийский наскок в данной ситуации не скачет. Успокаивающе поглаживая на кудряшки, я направилась вслед за дюбоа Но поскольку колдун, торопившийся побыстрее начать затягивать ребенка в клоаку, в которой сидел сам, сходу набрал повышенную скорость, в дом я вошла одна. Топот мерзье слышался где-то впереди. Она! Шепот прилетел из ниоткуда. «Может, показалось?» Кто может меня здесь звать по имени? Лёшкино тело, без приказа хозяина, это вряд ли. Я прислушалась. Тишина. Если не считать грохота дюбуа. Хотела было идти дальше, но вдруг заметила, что Ника смотрит куда-то в сторону. Там, между входом в столовую и лестницей на второй этаж, в небольшом закутке раскорячилась здоровенная пальма в катке. Бедняжке Паскалю, видимо, не хватало родной растительности. «Анна, идите сюда!» на довольно неплохом русском прошептала Пальма. Сердце подпрыгнуло и заплясало Тарантеллу. «Кто это?» «Мама, быстрее, злой возвращается!» испуганно пискнула Ника. «Все, все, уже бегу к говорящей Пальме». За толстенным волосатым стволом который прятался... «Франсуа?»